Глава двадцать седьмая. Лилия. Ой, вы только гляньте на этого рахита в панамке! Заламывает руки тетя Люба, а я смотрю на насупленного Петюшу, причёсанного и на крахмаленного до скрипу и с трудом сдерживаю истеричное хихиканье. Ему в новое приличное общество идти, а он фасоны тут крутит. «Мося, посмотри, он ведь просто маленький принц!» «Что молчишь, старый каликер?» «Не принц?» «Принц, бейся, где вы видели принцев в коротких штанишках?» «Этот пишер ушастый больше на бандита с большой дороги смахивает». «И не надо глазами так в мене стрелять!» «Ви ими только пыль могёте сбить с моего пинжака!» «Ви бейся, клафте!» «Я, Клафте? Ах ты, поц! Ах ты, кишмерэртухис! рухлит ты старая! Да я тебя...» «Бей, паразита, бей, паразита, бей, бей!» — заорал попугай. Петюша сжался на табуретке, на которую его поставила тетя Люба. На принца он был и вправду не похож. Скорее на мальчика из фильма «Трудный ребенок» он больше смахивал. И бабочка эта на тонкой шейке смотрится на нем смешно и гротескно. «Тёть Люб, ну правда, чего издеваешься над пацаном?» — подал голос Синявкин, прервав смертоубийство в самом его разгаре. Бейси ухватила своего бессменного кавалера за шкирку и только успела встряхнуть. «Преисполняюсь благодарностью к отважному алкоголику, который, рискуя жизнью, посмел перечить Бейси. И бабочка эта не в...» Точно, Мося, бабочка тут пицкала просто. Неси жабо у меня в тумбе. Ну, не стой ногами, быстро. А ты, Синявкин, не лезь. Ишь, расправил крылья. И сандалики прихвати, Мося. В сандаликах будет цимис. Возьмёте на сменку. Этим говнодавом сносу нет. Сын мой носил. Лялин зеля носил. Потом мусин бобик, потом... «А ты чего встала, ну? У тебе ребенок идет впервые в интеллигентное общество. Давай, отомри уже. Не пойдет же он по улице принцем. Натяни комбинезон сверху. Ох, беда!» Мося возвращается, взмыленный как конь. В руке держит что-то, от чего у меня начинается головокружение. «Боже! О, боже! Бабочка была лучше!» Жабо, пришпиленная к рубашечке, выглядит ужасающе. Надо спасаться и сына спасать. Тетя Люба в своей любви страшна. «Знаешь, Бейси, я не прав был», — жует задумчиво губы Моисей Карлыч. «Пишер похож на принца. Принца клоунов. Точно тебе говорю, его побьют». «Я тебе сейчас побью», — рычит тетя Люба. Попугай заходится злодейским хохотом. дом. «Мам, я не хочу в интеллигентное», — схлипывает Петюша. Вытирает носик рукавом батистовой рубашки, увенчаном кружевной манжетой. «Смеяться будут все. Все будет хорошо», — шепчу я в теплую макушку, подхватываю на руки свое счастье и бегу с ним в наш мирок. Костюмчик с нарисованными на нем мультяшками смотрится не так нарядно, как бейсены изыскания, но Петюша веселеет и начинает даже напевать тихонько свои пиратские песенки, Сандалии, в которых переходили все дети многочисленных тетелюбиных подруг, заменяю симпатичными кроссовками. Мам, лиль, а как думаешь, флебусьер нам встретиться сегодня? Надеюсь, что нет, вздрагиваю я. Петь! Он не друг нам. Мне друг. И мне он нравится. А ты ему нравишься. Он точно втюрился. Только вы, взрослые, какие-то глупые и не видите ничего. А я хочу его увидеть и про сестренку спросить. У него точно денежек хватит, чтобы мне ее подарить? А потом тогда... Господи, Петя! Не продают в магазинах маленьких девочек. Застегиваю пуговицу на шапочке под подбородком моего мальчика и вижу в его вишневых глазах упрямство и слезы. Бармик, вертящийся рядом, чувствует настроение хозяина и начинает тихонько рычать. «И мне так плохо, что хочется свалиться на колени и взвыть. Я дура! Какая же я дура!» И вчера я смотрела в такие же глаза, похожие на вишни, точно такие же упрямые, как у моего сына. Еще немного, и я бы согласилась на все. Упала бы в пропасть, потому что хотела этого до ужаса. И сегодня, сегодня я жду, что он снова придет, этот несносный нахал. И я тоже так хочу его видеть, потому что с трудом сбрасываю с себя болезненный морок. Смотрю на моего мальчика, он сейчас вспотеет, пока я схожу с ума. Беру себя в руки, даже вымучиваю улыбку. Их рожают женщины, у которых есть муж. Тогда пусть флебубастер будет твой муж. Он не может, у него уже есть жена. Хватит фантазировать ерунду. Впервые в жизни я повышаю на Петюшу голос. Дура я, идиотка. Он удивлен и напуган. Отстраняется от меня. Смотрит прямо в душу, вызывая в ней вихрь ярости. Проклятый Демьянов рушит все, к чему прикасается. Прости меня, я просто... Да понятно все, ты тоже в него втрескалась, но не признаешься и злишься, что у него есть какие-мора. Мам, пойдем уже в высшее общество, а то я вспотел уже. До нового садика мы добираемся быстро. Легкий снег, летящий с неба, похож на крошечных ангелов. Петюша ловит снежное хлопья пушистыми рукавичками и, кажется, забыл о нашей первой в жизни размолвке. Но у меня в душе бушует снежная буря. Завихрениями выкручивает внутренности. Он прав. Мой маленький сын прав, и это ужасно и страшно. Я влюбляюсь в человека, погубившего мою маму, нашу с Петюшей. Я схожу с ума от странного желания... отдать ему себя полностью, себя. Но ему не я нужна, мой мальчик, которого я выненчила, выстрадала. Он отнимет у меня все, вырвет сердце из груди. Он... Ого! Восторженный голос Петюши меня отрезвляет. Мы пришли уже, оказывается. Стоим возле заснеженного особняка, припорошенного снегом. Сейчас Петькин сад еще больше похож на сказочный замок. Дворец Снежной Королевы. «Мам, мне тут точно понравится. Как думаешь, у высшего общества зубья не как у вампиров? Петюш, это обычные ребята, но если ты переживаешь, давай я сегодня заберу тебя пораньше, и мы с тобой погуляем, съедим по бургеру. Ты лучшая мама на свете!» шепчет мой сын, обняв меня за ноги. «Мой сын!» Все остальное – блажь и слабость. А потом… Снег усыпан белыми розами, когда спустя полчаса я выхожу из ворот детского сада. Задыхаюсь от желания сбежать без оглядки, но ноги словно вмерзают в землю. Он появляется из снежных завихрений. Сам грех по плоти. И узел в животе превращается в тугую огненную пружину. А губы ломят от желания поцелуя. Я готова сойти в ад, я. Лилии не нашел сегодня. Улыбка Демьянова выбивает из меня остатки разума. Ты вся заледенела. Пойдем. Куда? Это так важно? Наверное, нет. Только мне надо на работу. Работа не волк, Бэмби. И кроме того, я там уже был. Ресторан сегодня закрыт на профилактику. Отсыпал твоему Абрамочу три дневных выручки. Он не в накладе. Поехали. У меня сюрприз для тебя. Я не люблю сюрпризов. Обреченно отвечаю я, понимая, что я пойду сейчас с ним, что всего лишь шаг отделяет меня от падения в бездну. Петр, что дальше? Что будет? А чего хочешь ты, лилия? Его шепот проникает под кожу, ломает кости, рвет связки, его руки подхватывают меня, и я понимаю, что уже не сбегу. «Ты легкая, как снежинка. Я в детстве любил ловить снежинки языком. А ты? Я? Мне страшно. Тебя я тоже поймал», — репит Демьянов. «Вы так и понесете меня на руках?» «Да, не отпущу». «И не надо. Не отпускайте, пожалуйста». Подписываю я себе приговор. Окончательный и бесповоротный.